Ученики некроманта Лаилия Станинуур и Асаорел только что вернулись с границы, на которой занимались поднятием целой когорты самых различных тварей. Первое время их это не то чтобы напрягало. На самом деле, они просто не понимали того, зачем это вообще нужно. Ведь некроманты должны были упокаивать таких тварей, а не наоборот тем более, если этот некромант – один из детей света. Но потом, с течением времени, их чувства притупились. А ненависть и злость ко всем окружающим только усилилась. Ведь они были изгоями даже среди своих. Эльфы сами брезговали общаться с приверженцами темных искусств. Так что, теперь, по истечении пары сотен лет практики, им было уже абсолютно все равно. Главное, что это было нужно княжеству и лично самому князю эльфов. Остальное их абсолютно не волновало. Правда, в последнее время стали происходить какие-то непонятные вещи. Пропал их учитель. А в Великом Лесу появилась какая-то очень опасная тварь, и почему-то все ее связывают с их пропавшим учителем. Странно? Естественно. Сейчас они собирались быстро разобраться с этой тварью, а потом поискать учителя, или хотя бы выяснить, что с ним случилось. Сейчас они направлялись в ту местность, где объявилась тварь. И чем ближе они подъезжали, тем больше возникало подозрений, что эта тварь действительно могла быть каким-то экспериментом учителя. Ведь этой местностью долгое время интересовался сам Лиум Виэль, их учитель. Правда он не говорил, что это как, то могло быть связано с экспериментами. Больше было похоже, что там находится что-то связанное уже с его учителем. Но сейчас им было не до сантиментов. Их ждала работа. Еще на приличном расстоянии, они почувствовали большое наличие некротической энергии, то есть, где-то рядом было убито много разумных, и что-то им подсказывало, что это были именно эльфы. Некроманты остановились и стали готовиться к бою. Ведь то, что убивало всех в этой местности, должно напасть и на них. Только вот эту тварь ждет сюрприз. Ведь некроманты для того и существуют, чтобы расправляться с такими тварями. Однако сама подготовка к бою им нужна, ведь некромантия – это такая часть магии, которая не терпит торопливости. Именно поэтому они заранее подготовили все свои амулеты, накопители магической энергии и оружие. Может быть это и странно звучит, маги и с оружием. Но это не про некромантов. Как уже было замечено, их магия не любит суеты и спешки. Поэтому они также хорошо владели и обычными видами оружия. Наконец, тщательно подготовившись, они двинулись вперед. Примерно где-то через час они вошли в территорию твари, это было понятно по большим пятнам некротической энергии, которая остается на местах гибели живых от неупокоенных тварей. Это еще больше убедило их в том, что эта тварь имеет отношение именно к их отрасли магии. Пройдя лес, пара некромантов вышла на поляну, посередине которой высилось старое сухое дерево. То самое, возле которого любил проводить свои занятия их учитель. Только вот сама поляна сильно изменилась. На ней высилась целая гора гниющих останков погибших эльфов и их пегасов. Рядом, такой же горой высились, так сказать, трофеи твари, вещи убитых, доспехи, оружие. Если понять, и как, то объяснить, зачем тварь собирала останки погибших, некроманты еще могли, то вот сбор трофеев нет. Осознание того, что тварь для чего-то это делает, настолько отвлекло опытных магов, что они чуть было не пропустили атаку твари, которая без промедления их атаковала, выскочив из за кучи трофеев. Издали ее можно было принять за высокого воина в сплошных тяжелых латах. Поэтому маги среагировали стандартно, а Сарел поднял мощный щит праха на пути атакующего а нанес удар темными молниями, попавшими прямо в грудь бегущей твари. Все было проделано магами как по учебнику, только вот результат оказался совершенно не такой, как они могли бы ожидать. Вместо того, чтобы поразить тварь и нанести ей какой-то вред, эти молнии словно подстегнули ее. И только щит праха ее как-то притормозил. И то, ненадолго. Столкнувшись с ним, тварь быстро обрушила на него в одном месте серию мощнейших ударов, словно знала его слабую сторону. Ведь если обычный щит слабее щита праха, но его можно регулировать в зависимости от места атаки, то щит праха нельзя. И поэтому его легко пробить, если вызвать перегрузку в одном месте. Пока некромант, державший щит, слабел под быстрыми ударами противника, второй некромант, быстро достал еще несколько амулетов и активировал их. В тварь ударила целая серия темных заклятий, начиная с клинков ярдриги и копий праха, заканчивая покрывалом тлена и пожирателем костей. Любое из этих заклинаний могло спокойно уничтожить среднего мага, а все вместе они могли упокоить и архимага. Но тварь словно их не заметила, а покрывало тлена вообще всосало в себя и как будто стало сильнее. Некроманты словно подзаряжали ее своими заклинаниями. Наконец, щит не выдержал и рухнул, ударив откатом по некроманту. Из его ушей хлынула кровь, и он упал без сознания. Поняв, что он остался один против твари, Лаилиас решил быстро отступить, оставив на заклание своего товарища, здраво рассудив, что обоим погибать здесь нет смысла но тварь была видимо иного мнения о происходящем не успел он удалиться даже на 20 шагов когда огромный по силе удар отправил достаточно молодого эльфа некроманта навстречу с небытием. Асарел с трудом пришел в себя после падения щита, откат ударил по нему очень сильно и он потерял было сознание но очнувшись он понял что лучше бы он погиб так как сейчас он лежал на жутком алтаре. В который превратилась та самая гора останков. И сейчас, стоявшая в его изголовье тварь, своим жутко скрипучим голосом завывала какое-то до боли знакомое заклинание. Размахивая самодельным ритуальным ножом из берцовой кости эльфа. И чашей. А вот сама эта чаша напугала старого проженного некроманта даже больше, чем нож. Дело в том, что это была голова Лаилиаса. Череп его был вскрыт. Но глаза еще оставались на месте и вращались в глазницах все быстрее с каждым новым словом заклинания. Вскоре они уже вращались беспрерывно. С последним аккордом заклинания, которое тварь прорычала в небо, глаза на чаше лопнули, и вся плоть с нее облезла, словно снег с горячего сосуда, обнажив кость. После чего тварь резко вонзила ритуальный нож в грудь, Парализованному страхом некроманту, и принялась выливать содержимое чаши ему в разинутый в диком вопле боли, рот. Пока он бился об этот жуткий алтарь, словно пойманная рыба на берегу, тварь продолжала читать свои заклинания, в которых умирающий в жутких мучениях некромант к своему ужасу узнал заклинание высшего перерождения. Он понял то, что умереть он не сможет. Теперь ему просто не дадут этого сделать. Его мозг затопила новая волна боли, когда тело начало меняться. Все произошло довольно быстро. Через два часа на поляне, возле жуткого алтаря, уже стояло целых два, еще более жутких, стража. Аринельдейл столица Великого княжества эльфов. Великий князь эльфов, Алиниил Аюине, Лар Тарияни, задумчиво рассматривал коленопреклоненного гонца, который только что принес не просто дурные вести. Он принес ужасные вести. О том, что были буквально полностью уничтожены два небольших городка эльфов. Более двух с половиной тысяч его поданных. Но они не просто были уничтожены. Все убитые были сложены в громадные кучи на площадях, и над ними были произведены жуткие ритуалы некромантии какие новые жуткие твари появились из их останков? И сколько? На такие вопросы могли дать ответы только некроманты. Но их не было. Последние двое пропали в великом лесу, посланные разобраться с тварью, которая старательно уничтожала всех, которые приближались к месту ее пребывания. Но хуже всего, было еще и то, что пропал и архимаг княжества и вместе с ним пропало около пяти десятков магов. Оставшиеся маги с большим трудом могли сдержать ту армию нечисти, которая начала на них наступление из великого леса. Задумавшийся князь взмахом руки отпустил гонца. По-хорошему, за такие новости его следовало казнить, но у него и так осталось слишком мало поданных, чтобы так легко расставаться с ними. Теперь он и его княжество, оказались в положении тех самых людишек, которым они когда-то делали подобные пакости. Он медленно приблизился к окну и посмотрел вдаль. Не об этом ли пытался предупредить их Великий Лес, когда просил о помощи? Кто теперь скажет? Теперь, когда у них вообще не осталось некромантов, способных усмирить этих тварей. Кстати, Великий князь задумчиво посмотрел на карту княжества, занимавшую целую стену в его кабинете. А не странно ли то, что эти твари, уничтожившие два городка эльфов, движутся с того самого места, где архимаг Алиувиаэль строил свою установку? Не его ли это сбрендившего от старости, ума дело? Может он все-таки открыл свои врата? Он же клялся, что найдет там оружие, способное сразу поставить на колени весь мир. И вместо этого, впустил в этот мир то, что теперь уничтожает самих эльфов. Что теперь делать? Армия княжества несет большие потери. Хвала богам, что орки и дроу внезапно прекратили свои нападки на границы. И теперь княжество может бросить все силы на внутреннего врага. Хотя кто знает, может это их рук дело. Мой князь. В кабинет, Просочился главный советник князя Аринал Ламиня Лартрага. Совет созван. Ждут только вас. Иду. Отослав взмахом руки советника, великий князь внимательно осмотрел себя в большом зеркале и вышел из кабинета. Ему предстоял бой со своими заклятыми врагами. Ведь все великие дома с радостью постараются посадить на его место своего ставленника сейчас они его будут во всем обвинять. Но у него есть решение, хоть и тяжелое. Но есть. В зале совета все происходило именно так, как он и предвидел. Все великие дома, словно бешеные скорты, сорвавшиеся с цепи, кидались на него, обвиняя во всех грехах. Но был и в их планах один огромный минус, и этим минусом было то, что они были разобщены. Все были согласны сместить князя, но вот на его место каждый хотел посадить только представители именно своего великого дома. И именно на этой жадности и алчности решил сыграть сам князь. Ведь не зря же он руководил княжеством и этим стадом бешеных скортов более двух тысяч лет. Ну и что на все эти обвинения нам скажет сам великий князь? Дождавшись, наконец-то своего слова, он нанес свой, заранее подготовленный удар. Я, великий князь вечного княжества светлых эльфов, издаю свой указ. Что тот, кто спасет княжество и его жителей от напасти, вышедший из глубин великого леса, и тем самым принесет в него покой и стабильность. Станет мужем моей единственной дочери, Ариоль, и станет моим преемником, на посту великого князя, на следующий день после обряда бракосочетания в храме богини жизни лиары я все сказал в гробовой тишине он поднялся и вышел из зала совета теперь от него ничего не зависело он сделал свой ход хотели власть получите но не просто так спасите княжество и всех эльфов так что теперь великие дома Приложит все свои силы и богатства, чтобы найти решение. А он что мог, то сделал. Жаль, конечно, дочку, но в данном случае, целесообразность важнее, чем ее желание. Да и вообще, хватит ей хвостом крутить. Пусть уже остепенится. И так уже 500 лет, а все шалости на уме. А вот ее мужу, если тот не дурак, нужен будет советник, который не зависит от великого дома. И именно он им и станет но вот об этом никому из них лучше не знать а в зале совета уже никого не было буквально сразу после его ухода представители великих домов разбежались по своим резиденциям раздавая на ходу указания ведь сейчас все зависело от скорости принятия ими правильных решений и самое главное что можно было законно и не порти отношений с другими великими домами посадить своего представителя на трон Великого князя. Во все стороны княжества помчались гонцы. Засветились переговорные артефакты. Кто-то разорился на порталы. Часть весточек, совершенно неожиданно, даже ушла в сопредельные государства. Ради такого приза, главы Великих Домов не гнушались даже общением с потенциальными врагами, Дроу, и империей Тарнан, ведь только у них можно было спокойно найти некромантов и темных магов. Конечно, они были не такие сильные, как те, что уже, судя по всему, погибли в глубине великого леса, но их было много. И в данном случае важно было количество, а не качество. Машина высшей политики заработала на всю катушку. А великий князь эльфов, Алейниил, Аюине, лар стоял тихо в своем кабинете и улыбался. Теперь он был спокоен. Ведь что бы ни случилось в княжестве, то его вины в этом не будет. Абсолютно. Еще через неделю, когда было уничтожено еще два поселка в столице княжества, открылись несколько мощных порталов. И впервые за тысячи лет на ее центральную площадь шагнули. Маги людей. Империя Тарнан ответила на просьбы Великого дома Розы и прислала целый боевой отряд магов. Более трех сотен некромантов и темных магов, в сопровождении других боевых магов и простых легионеров, прибыли для борьбы с нечистью. Прибывшим через портал, магам, тут же выделили сопровождение из гвардейцев Великого дома, которые сразу же повели их в сторону, откуда накатывались орды тварей. Сердце Великого леса Шли дни. Недели. Я все больше нового узнавал из памяти, залитой в меня великим лесом. Старательно объединял способы убийства различных разумных, эльфов, дроу, гномов, людей и даже демонов. Многих представителей которых дети света, скормили великому лесу, с теми знаниями, что я принес в этот мир с собой. Когда великий лес вырвал меня с очередной медитации сергей нужна твоя помощь резко зашумели листвой деревья вокруг поляны идет беда какая беда буквально подпрыгнул я выхватив свои мечи откуда кто ты же выпустил тут тварь напомнил мне он про мертвого паладина он вызвал еще нескольких потом еще а теперь эльфы ведут навстречу ему целую армию магов там много огневиков. Они сожгут лес. Я быстро связался со своими пернатыми друзьями и сразу же увидел их глазами довольно крупный отряд, который двигался по лесу. Прямо на моих глазах на них выскочило несколько костяных гончих, которые попытались напасть на этот довольно крупный отряд. Но их буквально моментально разорвали несколько десятков огненных пульсаров, часть из которых, промахнувшись, влетела в лес. Возникшие пожары, великий лес, сразу постарался приглушить, не дав им разгореться. Но факт того, что эти маги так могут сжечь довольно большой массив леса, заставил меня сильно напрячься. Кстати, а ведь большинство магов-то не эльфы. Это люди. Ах, ушатые хитрецы! Решили жар чужими руками загрести. Надоело своих магов терять? решили других подставить. Как это на них похоже? Вот только из-за этого может пострадать лес, а вот этого уже и я сам допустить не могу. Придется пересматривать свой план. Но просто вот так выйти на мертвого паладина со скипетром и приказать остановиться, я не смогу. По одной простой причине, так как не знал того, кто им руководит, ведь я не давал ему приказа плодить армию. Не давал а он ее делает как и почему если он подчиняется скипетру то значит скипетр сам приказал ему такое а кто может сказать что за приказы еще скипетр вложил в него не я это точно значит остается только одно готовиться к бою я быстро собрал свои вещи подготовил големов и отправился навстречу нет Не к паладину. К рыцарю смерти. Сейчас я спешил, поэтому лес открыл мне быструю тропу. Через час я был на той поляне. Место сильно изменилось. Мало того, что там присутствовала целая гора оружия и всяческих вещей эльфов. Там был алтарь. И... Два рыцаря смерти. Заметив меня, они двинулись было ко мне, но я сразу же выхватил скипетр и этот артефакт, видимо, своим присутствием их остановил. Но и только. Они продолжали рассматривать меня как свою дичь, и я чувствовал это буквально всеми порами своей кожи. Вот значит как. Артефакт самостоятельно создавал себе слуг, которые служили только ему. Ведь даже древний некромант, создавший этот скипетр, не пользовался им, а прятал его. Вот только почему. Непонятно. А я, то идиот, посчитал, что легко смогу повелевать этими тварями. Радовало только одно. Они не навредят мне, пока у меня в руках скипетр. Но вот стоило бы мне только появиться перед ними без него, то я сразу стану их очередной жертвой. Что мне теперь делать? Я рассчитывал, что атака рыцаря смерти отвлечет паладина и даст мне возможность применить скипетр, еще раз. Только в этот раз, я собирался не оставлять его в мире живых. У меня было несколько слез гор, в которые можно было закачать всю энергию этой твари. А из его останков, можно сделать целую кучу заготовок для различных темных амулетов. Только вот теперь, я просто не знал, что мне делать с двумя рыцарями. Ведь давая какие-либо распоряжения одному из них, ко второму я поворачивался спиной. А этого я категорически делать не собирался. Слушать меня. Наконец-то решился я, приподняв скипетр, который тут же засветился глазами в голове дракона, на рукояти. Вы немедленно отправляетесь в сторону, куда указываю я, и нападете на мертвого паладина. Ваша задача, захватить его голову и принести скипетру. Выполнять. Дракончик на скипетре разинул свою пасть и зарычал. Рыцари смерти подобрались, но дослушав рычание, развернулись и исчезли в лесу. В отличие от меня, им необходимо было самостоятельно добираться до места. А значит, у меня было достаточно времени, чтобы прибрать тут все за ними. Быстро осмотрев созданный алтарь, я понял главное. Он прошел полную обработку, и сейчас представлял из себя спаянную из костей пирамиду с усеченной вершиной, размером 2 на 1,5 метра. Но самое главное, он не был привязан к месту и представлял из себя очень мощный темный артефакт. Но чтобы изучить его возможности, мне не хватало знаний, поэтому он временно занял место в походной сумме. В отдельном отделе, который даже изнутри был обшит кожей дракона, и разделен на отдельные карманы, будто он специально был подготовлен для подобных вещей. Туда же отправились все трофеи рыцарей. Осмотрев поляну в последний раз, я снова оказался на быстрой тропе. Мне было нужно оказаться на месте раньше рыцарей и быть готовым к тому, что возможно их атака провалится. А еще возможно, что они сразу перейдут на сторону противника. Надо быть готовым ко всему. Сейчас, по моим данным, мертвый паладин готовил новый алтарь в очередном захваченном поселении эльфов. Я так и не понял, почему их князь не эвакуировал население. Ведь они же знали, что твари идут сюда. Почему? Оказавшись возле поселения, я связался с очередной, пролетавшей мимо меня печугой, и осмотрелся. Зрелище было просто ужасным. Твари не убивали эльфов. Они отрывали им руки и ноги, и вот такими заготовками укладывали основание алтаря. В отряде мертвого паладина уже было с десяток четырех руких тварей, но явно слабее его. И пара сотен костяных гончих, которых он видимо выбрал из-за их скорости. Достав големов и расписав им все инструкции, я приготовился к бою. Сейчас мне предстояло устранить свою ошибку и замести все следы своего вмешательства. Аура мертвого паладина, в буквальном смысле, ощущалась мной на расстоянии, как вязкий и чрезвычайно вонючий кисель. Мне было страшно представить себе, каково тогда находиться возле него. Но сейчас мне предстояло в него окунуться с головой. Ведь мне придется войти в поселок и приблизиться к нему големы должны будут защищать меня с четырех сторон. Но убить паладина придется мне, так как я сомневаюсь, что у рыцарей смерти просто хватит на него сил. Пока я так размышлял, в поселок ворвались рыцари смерти. Они не собирались размениваться по пустякам. У них был приказ, и он не подразумевал иных толкований. По ходу движения они разметали в клочья группу костяных гончих, И ворвались на центральную площадь, на которой уже вовсю работал алтарь. Мертвый паладин не стал отвлекаться на напавших и прерывать процесс преобразования, уже идущий с алтарем. Что именно он собирался сделать, я пока не понимал, но сейчас меня интересовало не это. Рыцари смерти схлестнулись с подручными паладина. Засверкали темные молнии. Произошел первый обмен любезностями. И он был явно не в пользу помощников мертвого паладина. Ведь двое из них получили серьезные раны. А одного вообще испепелило какое-то темное заклятие, выпущенное рыцарем. Видимо, твари все же вспомнили, что когда-то были некромантами и стали снова использовать свои знания. Теперь я понял, куда подевались ученики некроманта, которые должны были упокоить рыцаря. Но сейчас это было неважно я внимательно следил за развитием событий на площади городка. Рыцари смерти, словно профессиональные бойцы, перемещались, кружили и наносили мощные удары по противнику. А вот их противник, меня немного разочаровал, помощники паладина оказались обычными исполнительными болванами и просто перли на рыцарей, пытаясь их задавить своей силой. Результат оказался предсказуем. За пару минут мертвый паладин оказался один против двух врагов. Но он как раз закончил свою работу с алтарем и смог отвлечься. Как раз вовремя, чтобы увидеть то, как на его глазах добивают последнего слугу. Взревев что-то нечленораздельное, он обрушился со всей своей силой на противников. Ответный град ударов не заставил себя ждать. Но, в отличие от своих слуг, он был довольно опытен, силен и быстр. И не настолько глуп, чтобы переть буром на опытных врагов. К тому же, сил, знаний и опыта у бывшего архимага эльфов оказалось гораздо больше, чем у обоих рыцарей смерти, вместе взятых. Площадь поселка превратилась в филиал ада. Шквал огромного количества некротической энергии метался по ней и искал выхода. Порожденные скипетром, монстры уродовали друг друга. А пока они отвлеклись, я тихо, под охраной големов, подбирался к площади, готовясь нанести решающий удар. Я не собирался строить из себя рыцаря. Мне это было ни к чему. Сейчас было важно замести все следы, ведь если хоть какая-то часть моих монстров попадет в руки некромантов, то они смогут выяснить способ их создания. А мне категорически не хотелось, чтобы хоть кто-то прознал про скипетр. Ведь ради такого артефакта, они не постесняются весь Великий Лес сжечь дотла. Добравшись до площади, я успел как раз на развязку поединка между тварями. Мертвый паладин, хоть и сильно изувеченный, добил последнего рыцаря смерти и оторвал ему голову. Все же память архимага, которой он располагал в какой-то мере, сыграла свою роль. И сейчас этот изуродованный кусок мертвой плоти попытался развернуться в сторону алтаря. Я, понимая, что ему нельзя давать этого делать, скомандовал големом атаку. Четыре металлических воина, вооруженные двумя мечами каждый, бросились вперед. Мертвый паладин, заметив новых врагов, встретил их градом темных заклятий. Но так как они были сделаны из адамантита, то заклятие, даже попадая в них, не наносили им видимого вреда. Тогда ему пришлось вступить с ними в прямой контакт. Засверкали мечи големов. Раздался их скрежет по кости, когда они сталкивались с мечами монстра. К сожалению, мертвого паладина, после боя с рыцарями смерти, у него отсутствовали два меча и одна лапа, так что драться в полную силу он просто не мог. Это при столкновении с полным сил и здоровым паладином У големов не было бы никаких шансов а так но он все равно сопротивлялся окружающим вокруг него големом словно волкам вокруг могучего быка изо всех сил но через пару минут он лишился еще одного меча и его судьба была предрешена пока два голема заблокировали его оставшиеся конечности третий легким взмахом своих мечей срубил голову мертвому паладину Вот тут настало время моего выхода. Быстро были упакованы все остатки тел рыцарей смерти и мертвого паладина. После чего я приблизился к тому, во что преобразовался тот алтарь. Это было что-то жуткое. Шаровидный магический сплав кости и живой плоти, который, кстати, втягивал в себя всю разлитую по округе силу некромантии. Силу самой смерти. И таких зародышей у него уже было целых три штуки что же такое он хотел сделать я не могу понять ведь опять на белый свет у меня вылезло простое незнание обычных принципов действия магии а это могло означать только одно мне нужно идти учиться вариантов нет а пока эти темные артефакты займут свое место в моей коллекции там разберемся Быстро закончив свои дела в этом поселке, я, спрятав големов, бросился бежать, ведь с леса уже двигалась походная колонна магов. Одно радовало. Пара десятков уцелевших костяных гончих атаковали их, дав мне таким образом время на тактическое отступление. Скрывшись в лесу, я не стал испытывать свою удачу, а сразу же воспользовался быстрой тропой и вернулся в сердце великого леса. И лишь тогда я смог позволить себе подсмотреть за развивающимся действием в том поселке. Уничтоженный поселок эльфов. Лауриэль Прауан из Великого дома Розы гордо вышагивал во главе колонны сводного отряда магов. Сейчас ему предстояло, пока остальные великие дома чего-то там телятся, разобраться с нечистью. А значит, именно он станет новым великим князем. А это гораздо больше чем он мог получить в собственном великом доме. Хотя он и не понимал, каким образом такие слабые твари, как костяные гончие, могли нанести княжеству такой урон. Как? Ведь их спокойно уничтожают даже простые боевые маги. Правда последняя атака тварей и стоила их отряду десятка погибших, но не два-три городка. Сейчас перед ними было очередное опустошенное тварями поселение. Первыми в него пошли рейнджеры-разведчики, следом двигались маги, готовясь и сплетая заранее каркасы заклинаний, подготавливая их к активации. Но боя не было. На центральной площади поселка не было никого. В смысле, не было живых тварей, несколько десятков костяных гончих буквально разорванных на куски. Четыре окончательных трупа из увеченных странных четырехруких тварей и больше ничего? А где та тварь, которая вела их? Где тот злодей, что их всех создал? Лауриэль судорожно принялся метаться по площади, пытаясь найти доказательства того, что тварь была, ведь ему же нужно доказать свою победу. Один из магов владел искусством иллюзии на уровне мастера, и он постарался воссоздать произошедшее на площади, ведь даже некроманты сказали, что буквально перед их приходом здесь бушевала какая-то битва. Причем, по заявлениям опытных боевых магов, у которых за плечами были десятки сражений, что-то в буквальном смысле высосало из этого места магическую энергию, которая должна была словно кисель окружать их. Через час они смогли насладиться видом разгоревшегося здесь сражения. Злости Лауриэля не было предела, ведь на иллюзии точно был виден кто-то, закутанный в странный, словно состоявший из живой листвы и веток, плащ с капюшоном, который командовал убийцами главной твари. Но, к его сожалению, разглядеть участников действа как следует, просто не получилось, так как из забушевавших на площади энергий, картинка получилась слегка смазанной. Но доказательства того, что была главная тварь, и кто-то ее убил, они все же получили. Отряд с чувством выполненного долга, двинулся назад, в столицу княжества. И только простой сотник Великого Дома Розы плелся сзади всех разочарованный и клял себя за невезение, ведь он был буквально на расстоянии вытянутой руки от победы. И хотя все маги, после просмотра иллюзии, в один голос заявили, что с этой тварью они бы вряд ли справились, он им не верил. Он хотел, чтобы его мечты осуществились. А теперь. Кто он теперь? Простой сотник. А вот великий князь, Алейниил, Аюини лар после просмотра сохраненной в кристалле иллюзии во дворце, очень сильно задумался. Ведь теперь ему было необходимо сдержать слово. Хотя для него лучше было бы, если бы это был кто-то из представителей великих домов. А теперь что? Ищи, кто этот неизвестный. Тщательно изучив иллюзию, Его маги однозначно заявили, что атаковавшие тварь существа никто иные, как искусственно созданные конструкты. Вначале на площадь ворвались какие-то химеры, а вот потом. Потом были боевые големы. И это точно. А боевого голема, да еще и действующего настолько быстро и профессионально, мог создать только маг, артефактор, уровнем, не ниже магистра. А где взять такого мага? Вот у них был раньше архимаг. Да, был. И артефактор, каких поискать. Вот только нет его. Пропал. А тварь эта, судя по всему, именно с его подачи в этом мире появилась. Ведь точно было сказано магами, что она больше имела в себе демонического, чем некротического. А кто в княжестве рисковал играться с демонами? Архимаг Алиувиаэль. Не зря же на той территории, где он собирался открыть свой портал, погибли все. И это уже известно достоверно. Только вот одно мешало. В великом лесу стояло дерево Архимага, его дом и сокровищница всех его знаний и секретов. И всем выжившим магам было интересно, какие сокровища там могут скрываться. Вот только оно никого не пускало, даже его родственников или учеников. Сейчас десяток магов искали способ либо обмануть дерево, либо взломать его охранное заклинание. Но время шло, а решения пока не было. И у князя теперь прибавилась головной боли. Ведь по сути, с его заданием справился кто-то неизвестный, и теперь ему нужно обеспечить поиск нового князя. Кто бы знал, как ему этого не хотелось, но выбора не было, слово «князя» — это закон, Который не в силах отменить, даже он сам. В очередной раз, тяжело вздохнув, великий князь Алиниил Аюине Лар Тарияни вызвал к себе своего порученца, командира лесных теней. Для них было задание. Сердце великого леса. По возвращении из задания я имел очень серьезный разговор с лесом по поводу произошедшего. Так как ему очень не понравилось то, чем могло все закончиться. И мне пришлось битый час выслушивать все его высказывания по поводу моей наивности и доверчивости. Хотя в этом он был прав. Ведь я создал тварей, которых, как оказалось, контролировал не я, а артефакт. Возник вопрос, а как он мог пойти против привязки на крови и моей воли, ведь он должен был именно мне подчиняться. Но ответить на этот вопрос мог только тот, кто изучал что-то подобное. Но вот, кто? Не обращаться же мне к эльфам за помощью. Наверняка у них самые обширные знания и хранилище различной информации, но вот как до них добраться. В памяти всплыли воспоминания архимага Алиувиаэля. Про его дом. Про хранилище. Про библиотеку. Увидев в них стеллажи с огромным количеством самой разнообразной литературы, мой хомяк, принял принялся рычать, как дикий зверь. Ведь учеба это хорошо. Я все равно собирался идти в академию, но вот такие знания, как скрытые в тех фолиантах, на полках личной библиотеки архимага эльфов, я не найду нигде. Это точно. Я настолько задумался о возможности посещения этих хранилищ знаний, что даже перестал слушать возмущение Леса. А он все говорил и говорил. О том, как я безответственно подошел к решению этой задачи. О том, какой же я еще росток, и не понимаю простых вещей. Нет, я с ним в чем-то согласен. Я многого не знаю, и мне просто необходимы знания, но где их брать? Я словно родился в лесу. Хоть и таскаю с собой громадный запас сокровищ, но толку от них нет. Вот сейчас, чуть не устроил фактически настоящую катастрофу. Еще немного, и все. Мертвый паладин мог бы создать армию, и я бы не справился с ним даже с помощью сотни рыцарей смерти. Да и где бы я их столько взял? Ведь, как я понял, для их создания нужны некроманты. Так как, по своей сути, это бронированный лич, который может не только колдовать, но и сражаться в прямом столкновении. А что уже говорить про мертвого паладина? Представьте эту тварь послушной воле создателя. Жуть. Только вот ее создателем оказался не я. Скипетр. который ты и меня использовал, а я-то по незнанию и рад был. Нет, никто не спорит, потрепал он эльфов знатно. Но вот зачем он армию собирал? Вопрос, конечно, интересный. Только вот ответа я, скорее всего, дождусь очень нескоро. Ты вообще меня слушаешь? Я обратил внимание на последнюю фразу Великого леса. Я с кем разговариваю? Не знаю. Пожал я плечами, ошарашив Великий лес своим ответом. Действительно. Не знаю. Что ты не знаешь? Все же решил переспросить он у меня. И правильно, ведь он задавал мне целую кучу различных вопросов, а я так и не обозначил своим ответом, на какой именно вопрос отвечаю. С кем ты разговариваешь? Я не знаю. Снова пожал я плечами, но поняв, что теперь лес не понимает, пояснил. Я ведь не знаю, кто сам такой. Вот. Поэтому ответить тебе на вопрос о том, с кем именно ты разговариваешь, я тебе не могу. Великий лес задумался. Я вообще заметил, что он частенько задумывается после общения со мной. Возможно, ему это пойдет на пользу, станет мыслить гибче, что ли. А ты, случайно, не знаешь, где находится библиотека бывшего архимага княжества? Решил я уточнить у него, пока он размышляет над ответом на мой предыдущий вопрос. Очень уж хочется там порыться. Случайно, знаю. Там же где и его сокровищница. Качнул он ветвями, но тут же поспешил меня разочаровать. Только там сейчас не протолкнуться от желающих получить доступ к его сокровищнице. Ну что же. Почесал я задумчиво затылок. Проблемы будем решать по мере поступления. Но библиотеку хочется перехватить у любопытных. Через час я уже двигался к быстрой тропе, которая вела к дому архимага Алиувиаэля была конечно проблема которая называлась просто желающие получить его наследство а вот что они получат наследство или кукиш с маслом это будет видно еще через два часа я соскочил с тропы недалеко от места к самому дому я тропу вести не стал потому что не хотел вываливаться с нее посреди лагеря желающих и как потом оказалось совершенно не зря Лагерь оказался довольно большим, и я мог спокойно просто влететь на полном ходу в чью-нибудь палатку. А так как мне категорически не хотелось обозначать свой интерес к сокровищнице мертвого мага, то и такого залета мне тоже не было нужно. До глубокой ночи я присматривался к лагерю. Изучал подходы и способы охранения. И только потом решился на попытку проникновения. Как раз ночью когда все маги легли спать, было самое нужное время для попытки. Только в отличие от прошлого раза, я учел возможности наложения сторожевых заклятий посторонними магами. Таких паутинок я насчитал 12 штук, видимо они даже друг другу не доверяли. Ну, еще бы. Мало ли сколько, и каких именно артефактов, архимаг эльфов, там мог хранить. А книги? Древние фолианты? так что, за возможность первыми там порыться, они готовы любому горло перегрызть. Поэтому я был очень осторожен. И пробирался к его древу, хранилищу, оставшиеся 10 шагов, почти 2 часа. Но мне удалось не потревожить ни одну сигнальную нить. Первым стражем было само древо, но для него у меня был ключ, родовой перстень архимага приложив который к определенному месту, на наружном изображении герба, я открыл проход. Радовало одно, дверь открылась абсолютно бесшумно, и я плавно просочился внутрь. И прежде чем идти дальше, позаботился, чтобы вход за мной закрылся, так как не хотел случайностей. Медленно и плавно, двигаясь вперед, я пытался слиться разумом с древом, как учил меня великий лес. Раньше, когда был жив его хозяин, это было бы невозможно в принципе. Ну, а теперь, вполне возможно. Вот только, что-то было не так. Что-то словно терзало его изнутри, как болезнь. Или глубокая, практически смертельная рана. Дойдя до внутреннего помещения, я остановился. Помещение было только одно, но и оно оказалось пустым. Пустым, да не совсем в середине была установлена портальная площадка. Вот она загадка сокровищницы архимага Алиувиаэля. Это был всего лишь проход в неизвестность. Ведь, судя по всему, портальная площадка могла поддерживать с несколько десятков направлений и угадать, какое правильное было проблематично. Зато я теперь понял, от чего страдало древо. Этот древний и ушастый урод, а по-другому его язык не повернулся назвать, запитал этот портал от корней древа. И теперь он, словно какой-то жуткий паразит, высасывал из него все силы. Когда-то могучее дерево, сейчас уже стало дряхлым и не могло запитать его. Я аккуратно перерубил все энергетические каналы, ведущие к порталу, и словно во сне, услышал вздох облегчения. По каналам дерева снова побежали энергетические линии, восстанавливающие его структуру, как внешнюю, так и внутреннюю. Я понял, что мне необходимо срочно покинуть дерево, так как внутренний объем полости, где был расположен портал, стал довольно быстро уменьшаться. Поэтому быстро осмотрел его стойку, стоявшую немного в стороне от площадки. В ее середине была сделана выемка как раз под перстень Архимага. А чуть выше него, в специальных зажимах, стоял небольшой камень слеза гор. Причем он аж светился от переполнявшей его энергии, а значит был полный. Я быстро вставил перстень в выемку. Руны вокруг перстня начали светиться. Следом засветились руны и на площадке. Сама площадка состояла из 20 узорных плиток, с выгравированными рунами, которые словно пазлы образовывали в сборе единую картинку. Время утекало, словно песок сквозь пальцы. Дерево старалось уничтожить весь ущерб, нанесенный ему древним артефактом. Над площадкой начал светиться овал портального перехода, и я не стал терять времени, подхватив стойку, быстро покидал плиты с рунами, которые соединялись в единую площадку, в походную сумку, после чего прыгнул в начавший уже мерцать портал.